Глава 37. Алиса. Алиса, добро пожаловать в Бездну, столицу моей страны. Гордо произнес Дамир, увидев с каким интересом я осматривала все. То, что я видела, было поразительно. Это были не просто домики, а огромные горы и скалы, внутри которых располагались дома. Каменный город в прямом смысле этого слова. Арка, из которой мы вышли, находилась не посреди улицы, а прямо на краю скалы. То есть выход работал только в одну сторону, так как по другую был обрыв. Для крылатиков это не являлось проблемой, а вот для других везде таился подвох. В этом необычном городе не было широких улиц, зато имелось множество каменных мостиков, благодаря которым можно было прогуливаться От скалы к скале. А посмотрев вниз, я так и не смогла разглядеть землю. Зато облака были почти над головой. И естественно, самым выдающимся творением столицы оказался дворец. Он находился практически на самом пике и был выполнен из чего-то черного и блестящего. А сколько там было золота или позолоты, все по канонам готического стиля с башенками и пиками, и масштаб этого величия поражал взгляд. «Удивительно, что на такой высоте и в таких условиях здесь росли деревья и цветы. Нравится?» – спрашивает демон, подходя ближе и обнимая меня за талию со спины. «Это так необычно? Вы все живете так высоко?» «Нет, конечно. Здесь, можно сказать, живет элита». Те, кто ниже по положению, живут внизу. Гости и не демоны обычно обитают у основания горы. Там больше лесов и полей. Исключением являются только драконы. Они тоже любят высоту. И хитро посматривает на Севара, который, словно что-то вспомнив, начинает смеяться. «Так ты элита? У вас так ценятся учителя? Вот бы и у нас в мире было так!» Учителя жили бы на Рублевке, а бизнесмены в Хрущевках. Я не совсем учитель. Меня просто в прошлом году очень попросили помочь с преподаванием. И я согласился. Звучит как-то натянуто. Если ты не учитель, тогда кто? Спрашиваю, разворачиваясь в его руках. И вижу, как мужчины нервно переглядываются, молчат. понимая, что обдумывают, как раскрыть мне некую тайну. Но я решаюсь их опередить. Ведь по сути, для меня это не важно. Я не собираюсь здесь надолго задерживаться. Если он чем-то занимается, и ему это нравится, флаг в руки. Знаешь, я не хочу знать. Лишняя информация не для моего замученного мозга. Давай потом. А сама думаю, что это будет примерно никогда. Алиса... Я не хочу, чтобы между нами был обман. Не сейчас, когда мы становимся семьей. Ну, это еще как сказать. Шикарная ночь не делает нас мужем и женой, как по мне. Дамир, тебе ведь нравится твоя работа? Она интересная? Странный ответ. Главное, чтобы тебе было не скучно. И твое дело приносило тебе самоудовлетворение. Ведь нет ничего лучше чем заниматься любимым делом, а не работать из-под палки. Счастлив ты, счастлива и я. И неважно, как это называется. Родная, мне так повезло с тобой. Довольно говорит демон и склоняется ко мне, чтобы подарить очередной быстрый поцелуй. Если вы все решили, может, уже пойдем? Алиса, ты точно чувствуешь себя хорошо? Все же ты потратила прилично магии на бой. И только Севар заканчивает свой вопрос, как я понимаю, что на меня действительно обрушивается усталость. Я бы немного посидела и попила чаю. Кстати, вы мне сказали, что поможете с чтением. Когда мы покинем тот городишко, теперь мы здесь, и я готова учиться. Какая ты у меня любопытная и настойчивая. Шикарные качества для жены. Хвалит дракон. Забирая меня из объятий демона и даря шикарный поцелуй. Долгий, сладкий, с поглаживанием тела. Кстати, внезапно я обнаруживаю, что рук на моем теле четыре, а не две. Так, срочно остываем. Севар, чтение? Помню, я знаю одно заклинание, которое поможет тебе уже завтра научиться читать. Но придется немного потерпеть так как это малоприятная процедура, и ты, скорее всего, проспишь всю ночь и даже часть вечера. Отлично, то, что надо. Естественно, в виду не показываю, но я рада, что мне удастся избежать жаркой ночи. Кошмар, куда катится мир? Я уже отказываюсь от секса, которого и так в моей жизни нет. Ничего, одним днем можно пожертвовать. Дамир, где твой дом? Поворачиваюсь к демону, который пристально меня изучает. Что это с ним? Мой дом находится не так далеко, и я хотел попросить тебя накинуть плащ. Не нужно, чтобы тебя пока видели местные. Говорит, уже вынимая из своей сумки знакомую вещичку. Он меня стесняется или просто хочет спрятать? Спорить не решаюсь, ему виднее. Я же как раз смогу осмотреться. «Тогда провожай гостей!» «Алиса, мой дом, твой дом!» Заявляет демон, поправляя капюшон, который скрывает мое лицо. Потом Дамир берет меня за руку и ведет куда-то вперед. Я же запоминаю дорогу до портала. Шли мы прилично. Не пять минут и не десять. И я даже стала коситься на демона и пытаться понять, сколько в его понимании это немного но молчало, так как было чем насладиться. Буквально за ближайшим поворотом от места, где был портал, город демонов открывался с новой стороны. С вершин гор спадали водопады. В некоторых нишах можно было увидеть чистейшие озера. И самое поразительное – все летали. Дорожки, по которым меня ввел Дамир, были пусты. Даже на мостиках встречались разве что парочки, которые любовались видом заходящего светила. Но что меня поразило, так это то, как реагировали на моего демона. Все склоняли перед ним голову и прикладывали руку к груди. А кто-то даже оплетал хвостом ноги и с почтением смотрел на Дамира. Видно, зря я не спросила, кто он на самом деле. А когда мы остановились у огромного дома, который наполовину был буквально вбит в скалу, я посмотрела на демона с настороженностью. В принципе, отсюда виднелся даже дворец. И какую же нужно было занимать должность, чтобы жить по соседству с императором? Алиса, почему у тебя такое задумчивое лицо? Не нравится? Дамир явно занервничал, и я впервые увидела его столь растерянным. Нет, дом да красивый, хоть и не совсем привычный для меня. И это еще слабо сказано. Не домик, а особняк в четыре этажа с башнями, колоннами и большими площадками на вершине. Я там хоть не заблужусь? Тогда почему ты так рассматриваешь меня, словно впервые видишь? Оцениваю, насколько я теперь богата. На главру. Но ответ определенно успокаивает обоих мужчин. Родная. Об этом можешь вообще не беспокоиться. Живи в свое удовольствие и просто оставайся рядом. У тебя будет все, что ты пожелаешь. Звучит сказочно, но подвох должен быть. Я уже даже начинаю догадываться, что моя сделка с Богом была не так проста. Почему на меня стали нападать? Зачем забирать мою магию силой? Почему молчит Бог? И откуда у меня четкое понимание, что я упускаю что-то очень важное? Тогда посмотрим дом и давайте приступим к обучению, пока опять что-нибудь не случилось. Дамир, на правах хозяина, ввел меня в особняк первую. Азевар вошел так, словно частенько бывал здесь и ранее. Дому почти тысяча лет. Это не семейный особняк, так что мои родни ты здесь не встретишь. «Вообще у нас не принято жить большими семьями. Зато в гости мы ходим часто. А в доме сорок комнат. Если хочешь, можешь выбрать себе любую. Но я бы хотел, чтобы ты спала с нами». Пока демон говорил, я осматривалась и поражалась увиденному. И не скажешь, что снаружи горы и скалы? Внутри все выглядело вполне обыденно. Пол, потолок, широкие лестницы. Усланные коврами, просторные комнаты. На стенах висели картины, под потолком сверкали магические светильники. Помещение казалось не темным, а вполне светлым и очень уютным. Сквозь широкие мраморные арки можно было увидеть залы, в которых стояла самая обычная мебель, диваны, кресла, был даже камин. Алиса, не нравится? И почему его так беспокоил этот вопрос? Наоборот, я думала, что дом будет похож на склеп. А тут и окна большие, и помещения уютные и богатые. Как тебе вообще жить в таком огромном доме одному? Не скучно? Бывало, но теперь есть ты. И я надеюсь, что в скором будущем дом наполнится и детским смехом. Дамир говорил что-то еще, а я замерла. А мы ведь не предохранялись. Черт, я же не могла залететь за одну ночь.